Глава двенадцатая. Сайтен. Ренни. «Всё сложно», — ещё раз повторил Сайтен. «Я досадовал что мало врезал этому типу, но в данный момент, так же, как все остальные, притих в ожидании, что он расскажет. Твёрдо решил проучить его, но потом, уже на алиуме, его фраза, что госпожа Али — это подвид престарелой доминаторши, до сих пор царапала внутренности. Так что он не отвертится, ответит за свои слова по-любому». «Честный бой, я и он. Никаких ударов в спину из-под тяжка. Спишем это на тренировочный спарринг. Слышал, в мужских гаремах такое приветствуется. Там спортивные парни в почёте». Сайтен тем временем заявил. Принцессу Аурику выдал врагам один из гаремников. «Опаньки, для меня эта информация была неожиданной. Как же она теперь будет доверять своим мужчинам, в том числе новеньким?» Мы с парнями потрясённо переглянулись. «Не только я, но и остальные были в шоке. Разве что кроме Дэвида. Этот парень непрошибаемый. Он твердо уверен, что все, что происходит, по воле Всевышнего. Не понимаю, почему он пошел в гаремнике. Ему прямая дорога в одно место, в монастырь. А на лице госпожи Али была маска спокойствия. Думаю, я единственный, кто понимал, как сильно она сейчас нервничает. Знать бы, почему». «Как это случилось?» — выразил всеобщую мысль Эльтон. «Жилистый, длинновязый, этот блондин имел эльфийские корни и отлично владел мечом. Я как-то видел его утренние тренировки и могу с уверенностью сказать, что его внешняя хрупкость — лишь иллюзия, на самом деле он отличный боец. Уверен, что в гареме принцессы он не пропадет, а наоборот, станет одним из фаворитов». Все случилось в ее день рождения. Под вечер принцесса заявила, что ее утомило пышное однотипное торжество, и она отметит этот праздник по-своему. В итоге сбежала из дворца в Летний замок в Ринейде. Взяла с собой только 15 своих гаремников, а дополнительную охрану она не позвала, — пояснил сайтан «Она отправилась в Ринейд без нормальной охраны?» — удивлённо переспросил Кевин. «Но зачем она пошла на такой риск? Даже я знаю, что абсолютная защита установлена только над дворцом. В остальных местах щит-протектор может давать сбои и пропускать неопознанные корабли». «Думаю, принцесса об этом знала, но не придала значения. Она перешла в Ренейд порталом, это было спонтанным решением. Никто не подозревал, что она туда отправится, и никакой засады она там не ждала», — пояснил сайтан «И как она оказалась в плену у Граксов?» — спросил Бекет. «Этот флегматичный оборотень-медведь был спокойным, как удав, под валерьянкой». В Ренейде принцесса отпустила всех слуг, предупредив, чтобы до утра ее не тревожили. Сказала, что устала от общества и хочет видеть только своих мальчиков. «Мол, они будут для неё танцевать, развлекать её». Но один из них отправил сообщение владыке, передал координаты с местонахождением принцессы. Затем активировал сонный артефакт. Все вырубились через несколько минут. Очнулись уже утром. Окно разбито, принцессы нет. Гаремников и слуг после этого месяцами пытали и допрашивали. Но так и не смогли установить виновного. Похоже, он стёр себе память об этом преступлении, мрачно предположил Сайтон. «Но почему все уверены, что это сделал именно Гаремник? Может, это был один из слуг?» — выразил сомнение Эльтон. «Нет», — покачал головой Сайтон. «Сигнал с координатами был передан из замка. Когда слуг там уже не осталось, они все ушли, повинуясь приказу принцессы. Следственные эксперименты и магические артефакты установили, что это был именно Гаремник, только непонятно, кто именно». «А где они сейчас? В тюрьме?» — спросил Арни. Этот покладистый парень был фанатом силовых упражнений и очень гордился своей мышечной массой. Я оценил его за беззлобность и дружелюбие. Сейчас их вернули во дворец, и за каждым ведется пристальное наблюдение. Каждый чих под контролем. Король Джет хотел их всех казнить за то, что не уберегли его дочь, но министры воспротивились, убедили его действовать в рамках закона. «Нельзя убивать 14 невиновных только ради того, чтобы покарать одного виновного». «Согласен», — кивнул Дэвид, — «это было бы большим грехом». Причем Граксы долго не признавались, что Аурика у них. Пару месяцев ввалили все на пиратов. А когда выплыла «Правда», король Джет едва не объявил войну Граксам. «Но не сделал этого, понимал, что Алиум проиграет. Это чудо, что принцесса смогла сбежать», — пояснил Сайтен. «Представляю весь тот ужас, через который пришлось пройти этой хрупкой красавице». Сердце сжалось от острого сочувствия. «И как она смогла вырваться из плена?» — спросил Кевин. «Хороший вопрос». По слухам, ей помог Итен Уолден, главный маг при дворе короля Джеда. Разведка донесла, что владыка позволил Аурике оставить при себе лишь один артефакт, тот, что с бытовой магией. С его помощью можно что-то почистить, подсушить, убрать пыль, залатать рваную одежду, ничего серьёзного». но Итан умудрился передать в этот перстень мощную энергию и превратил его в портальный камень. Никто не верил, что такое возможно, тем более на таком расстоянии, но он справился. Можно сказать, сотворил чудо. К сожалению, ему не хватило сил, чтобы Аурика смогла создать портал прямо до Алиума. Но она переместилась на один из кораблей и теперь уже подлетает к дому. «А может, она уже там?» — объяснил Сайтан. «Откуда ты все это знаешь?» — с недоверием уточнил я. По лицу Сайтана промелькнула тень, и он с неохотой пояснил: "Один из тех 15, мой брат